Камилла рассмеялась над азбукой своей прислужницы и нашла, что Леонелла более опытна в любовных делах, чем говорит. Та призналась в этом, открыв Камилле, что у нее есть ухаживатель, один молодой человек, хорошего происхождения из их же города. Это очень смутило Камиллу. Ее пугала мысль, чтобы этим путем честь ее не подверглась опасности. Она стала расспрашивать Леонелу Зашли ли они дальше разговоров, на что та, без всякого стыда и с величайшей развязностью, ответила: что, конечно, зашли. Ведь вещь известная, что проступки барынь вызывают нахальство в их служанках, и лишь только те заметят, что госпожи их споткнулись, им ничего не значит самим захромать, и так, чтобы все об этом узнали. Камила не могла сделать ничего другого, как только попросить Лионеллу не говорить тому, кого она называла своим любовником, о ее делах, и вести и свое собственное в такой тайне, чтобы ни Ансельмо, ни Латарио ничего не узнали о нем. Лионелла ответила, что она это и сделает, но сдержала свое обещание таким образом, что оправдала опасение Камилы лишиться через нее своего доброго имени». Бесчестная и дерзкая Леонелла после того, как узнала, что поведение ее сеньора не такое, какое было раньше, осмелилась ввести в дом и держать здесь своего любовника, уверенная, что если бы ее госпожа и увидела его, она не решится выдать ее, так как в числе дурных последствий, которые, между прочим, влекут за собой грехи, барынь, они делаются рабынями собственных своих служанок и вынуждены покрывать их бездравственность и низость. Тоже случилось и с Камилой. Не раз, а несколько раз видела она, что Леонела принимает своего любовника в одной из комнат ее дома, и не только не осмеливалась бронить ее за это, а даже сама давала ей возможность прятать его и устраняла все препятствия с ее дороги, чтобы он не попался на глаза Ансельму. Однако она не могла предотвратить того, чтобы Лотарио однажды не увидел его выходящим из ее дома на рассвете. Не зная, кто это такой, он сначала подумал, уж не привидение ли это, но, увидав, как оно шагает, заботливо и осторожно прикрываясь и закутываясь плащом, Лотарио бросил свою глупую мысль и остановился на другой — которая привела бы их всех к гибели, если бы Камила не нашла средства помочь беде. Лотарио и в голову не приходило, что человек, которого он видел, выходящим в столь необычайный час из дома Ансельмо, явился туда для Лионелы. Он даже вообще забыл, что существует на свете какая-то Лионелла, и подумал, что Камила, так легко и с такой готовностью отдавшись ему поступила также и с другим. Вот те последствия, которые, между прочим, влечет за собой порочность дурной женщины. Ее чести перестает доверять даже и тот, мольбам и упрашиваниям которого она уступила, и он воображает, что она еще с большей легкостью, чем ему, отдастся другим, и всякому подозрению в этом направлении он готов слепо верить». Весь здравый смысл Лотарио, казалось, в ту минуту изменил ему, и все благоразумные мысли исчезли из его головы, потому что, немало не задумываясь над тем, поступает ли он хорошо или умно, тотчас же, прежде чем Ансельмов встал, он, весь горя нетерпением, ослепленный бешеной ревностью, терзавший ему душу, умирая от желания отомстить Камиле, которая ничем его не оскорбило, помчался к Ансельма и сказал ему, «Знай, Ансельма, что уже давно я боролся с собой и из всех сил сдерживался, чтобы не открыть тебе того, что уже невозможно, и несправедливо дольше скрывать от тебя. Знай же, что крепость Камилы сдалась, и что она готова подчиниться всему, что бы я ни пожелал». Если же я до сих пор медлил открыть тебе эту горькую истину, то лишь потому, что хотел убедиться, легкомысленная ли это прихоть с ее стороны, или же она поступает так, чтобы испытать меня и убедиться в серьезности любви, которую я ей с твоего позволения выказываю». Я думал также, что если бы она была такой, какую должна быть, и какой мы оба считали ее, в таком случае она сама сообщила бы тебе о моих преследованиях. Но, видя, что она медлит это сделать, я прихожу к заключению, что обещание, которое она мне дала, серьезно, именно в следующий твой отъезд из дому она придет ко мне на свидание в уборную, где хранятся твои драгоценности». И действительно, Камила обыкновенно виделась с ним там. Но я бы не хотел, чтобы ты поспешно бросился мстить. Ведь грех содеян пока только мысленно. И могло бы случиться, что в промежутке до времени его совершения Камила переменит свое намерение и почувствует раскаяние. Так как ты до сих пор во всем И же часть следовал всегда моим советам, прими во внимание и следуй и тому, который я сейчас тебе дам, чтобы ты, не ошибаясь и зрело обсудив, мог поступить так, как найдешь наиболее для себя подходящим. Сделай вид, что уезжаешь на два или на три дня из дому, как это уже не раз бывало, а между тем спрячься в своей уборной, где благодаря... Драпировкам, которые там находятся, и другим вещам ты можешь легко укрыться. Тогда ты увидишь своими собственными глазами, как я моими, что у Камилы на уме. И если б это оказалось проступком, которого можно скорее опасаться, чем ждать его, ты за нанесенные тебе бесчестие сумеешь отомстить тайно, осторожно и умно». Ансельма был изумлен, смущен и поражен словами Латарио, потому что слышал их как раз в то время, когда меньше всего ожидал их услышать, уверенный в том, что Камила вышла победительницей из притворных ухаживаний за ней Латарио, вследствие чего он стал уже наслаждаться славой ее победы. Долго молчал он, неподвижно устремив глаза на пол, и, наконец, сказал: Ты поступил Лотарию, как я вправе был ждать от твоей дружбы. Во всем я должен следовать твоему совету. Делай, что хочешь, и храни эту тайну, как это требует столь неожиданное событие. Лотария обещал это сделать, но, уходя от него, глубоко раскаялся в том, что сказал, поняв, как глупо он поступил так, как и сам мог бы отомстить Камиле иным, менее жестоким и бесчестным способом. Он проклинал свое безумие, укорял себя за стремительность решения и не знал, к какому средству прибегнуть, чтобы исправить то, что он сделал, или найти какой-нибудь разумный исход». Наконец он решил сказать обо всем Камили, и так, как всегда мог найти случай это сделать, он в тот же день отправился к ней и застал ее одну. Увидев, что она может свободно говорить с ним, она сказала ему, «Знаете, друг Латарию, у меня на сердце тревога, которая так его гнетет, что, кажется, оно готово разорваться в груди у меня. И было бы чудо, если бы это не случилось, потому что...» Без Леонелы Леонеллы дошло до того, что она каждую ночь здесь, в доме, принимает своего любовника и остается с ним до рассвета, в ущерб доброму моему имени, так как всякий, кто увидел бы его выходящим в столь необычные часы из дома, мог бы подумать обо мне все, что угодно. И особенно мне досадно, что я не могу ни наказать, ни побронить ее, Так как то обстоятельство, что она знает о моих с вами отношениях, налагает узду на мой язык и принуждает меня хранить молчание о ее связи. Но я боюсь, чтобы из всего этого не вышло каких-нибудь бед.